Для меня всё. Я, может быть, не сумею ясно говорить с тобой. Может быть, ты не поймёшь меня. Мысли у меня путаются, в висках стучит, и всё тело ломит. Кажется, у меня жар. Может быть, я тоже заболела гриппом, который теперь крадётся от дома к дому. И это было бы хорошо. Потому что тогда я пошла бы за своим ребёнком, и всё сделалось бы само собой.